Спасибо, что приехали. Охранник с довольным видом отдал честь. Полицейский извлек из плоской папки для документов несколько карточек размером с почтовую открытку и показал мне одну. Видите? Вижу. У вас такой вид, будто на вас воду возили. Понимаете, что на картинке? Понимаю. Ну и что же? Свинья. «Правильно, свинья. Но что у нее не так? Чего-то самого важного не хватает. Интересно, чего же? Ну-ка, попробуйте ответить». Он нажал кнопку секундомера на часах. Я сразу заметил, у свиньи не было хвоста. Изображение представляло собой грубый набросок, сделанный без отрыва карандаша от бумаги. Грубо нарисованная свинья тянула рыло к грубо нарисованному корыту. С какой целью полицейский задавал мне эти вопросы? Каковы бы ни были его намерения, с самого начала было ясно, что он хотел, чтобы я сказал. Хвост. Я взъярился. Если бы полицейский предъявил мне какие-то претензии за ростки дайкона на ногах, я бы, вероятно, отреагировал мягче. Но допрос, который мне устроил, это просто недопустимо. Это же личное оскорбление. Кипя от злости, я стал перечислять недостатки в изображении свиньи. Вот, смотрите. Свинья повернулась к корыту, тянет к нему рыло, но голова повернута под совершенно ненормальным углом. Так она окалеет с голоду, «У нее что, со зрительными нервами проблема?» «Далее. Где у нее язык? Что-то не видно?» «Па широко, открыто, следовательно, должен быть виден язык. Без языка она точно загнется». «О, я понял, в чем дело. Вы хотите, чтобы на ваш вопрос я ответил хвоста?» «Если я скажу, хвоста не хватает, по-вашему, получится, что я сдал экзамен?» «Ничего подобного. Вы сказали, что не хватает самого важного. А ведь для свиньи хвост совершенно не важен. Коли свинья пожелает спариваться, у нее это замечательно получится и с отрезанным хвостом. На мой взгляд, нормальные зрительные нервы и язык куда важнее. Можете упрашивать сколько хотите, но сказать «хвост» меня не заставите». Полицейский нажал на кнопку секундомера, кивнул и что-то записал в блокнот. Полагая, что моя наблюдательность приведет его в восхищение, я, уйдя в себя, ждал реакции. После небольшой паузы полицейский с деловым видом заговорил в рацию. «66 секунд. Коммуникативность 0. Индекс сопротивляемости, пожалуй, между семью и восьмью». Он поднял руку давая знак эвакуатору. «Что вы собираетесь делать?» Но мне больше никто не отвечал. Трубка капельницы, торчавшая где-то под ключицей, катетер в уретре. Я даже пошевелиться толком не мог. Не то что сопротивляться. Кровать у изголовья зацепили краном эвакуатора и подняли. Охранник, наблюдавший за происходящим со строй площадки. Приложил ладонь к шлему и проводил меня виноватой улыбкой. Мои глаза наполнились слезами. На какую автостоянку меня везут? Лучше бы доставили обратно в дерматологическую клинику. Эвакуатор постепенно набирал ход, не обращая внимания на бешеную тряску. Скорость была уже километров тридцать Я не видел ничего, кроме неба, поэтому не представлял, куда меня везут, полностью потерял ориентировку и никак не мог очнуться от этого сна. Эвакуатор резко остановился. Мы оказались у входа то ли в шахту, то ли в тоннель. Может, это депо для поездов подземки? Ветер приносил из глубины резкий влажный запах. Вроде серо, да? Сероводород. Эвакуатор стал подавать назад где начинался спуск. Крюк крана отсоединился, и кровать, медленно набирая скорость, покатилась под уклон. Я ее больше не контролировал. Это было физическое движение, пересилившее мои мысленные намерения. Кровать катилась легко и скоро уже неслась во весь опор. Может настать момент, когда я лишусь сознания. Шмыгая, Сочившимся носом я выдернул из голени один росток и стал жевать. Вкус оказался знакомый, чуть солоноватый. Неужели после того, как в капельнице иссякнут последние капли питательной жидкости, мне останется поддерживать жизнь, доедая эту гадость?